Во-первых, октавы соль второй октавы. Переходит в ми первой октавы, соль второй октавы, либо ми первой октавы, до второй октавы, либо ми, соль первой октавы, либо фа первой октавы, фа второй октавы, либо ля первой октавы, фа второй октавы, либо ре первой октавы, фа Второй октавы. Интервал Ре-Соль, в котором соль, диссонирующий звук, переходит в консонирующие Ре-Фа, либо Ля малой октавы Фа, либо Приму-Фа-Фа. Если в том же интервале диссонирующий звук Ре, он переходит в консонирующие Ре, до соль, либо до ми, либо до до октава, либо до ми через октаву. Параграф 87. Разрешение увеличенных и уменьшенных диссонирующих интервалов. Увеличенные интервалы разрешаются ходом одного из голосов на секунду в сторону расширения расстояния между голосами то есть ходом нижнего звука вниз или верхнего вверх. Уменьшенные интервалы и наоборот разрешаются ходом одного из голосов на секунду в сторону суживания расстояния между голосами. Далее следует иллюстрация номер 207, до-мажор. Увеличенная секунда, ля-бемоль-си, переходит в ля-бемоль-до, либо в соль-си. Увеличенная квинта ля-бемоль-ми переходит в ля-бемоль-фа, либо в соль-ми. Увеличенная кварта фа-си переходит в фа-до, либо в ми-си. Уменьшенная септима си ля-бемоль переходит в Си-соль, либо в До-ля-бемоль. Уменьшенная кварта Ми-ля-бемоль переходит в Ми-соль, либо в Фа-ля-бемоль. Среди увеличенных и уменьшенных интервалов есть такие, которые, кроме разрешения на общих основаниях, часто разрешаются двусторонне, Движением сразу двух голосов. При этом расширение расстояний после увеличенных интервалов и суживание их после уменьшенных совпадает с разрешением неустойчивых звуков в устойчивые. К этой группе относятся Страница 113 1. Увеличенная секунда Иллюстрация номер 208 До мажор Интервал... Ля бемоль си переходит в соль до. Второе. Уменьшенная септима. Иллюстрация номер 209. До мажор. Интервал си ля бемоль переходит в до соль. Третье. Увеличенная кварта. Иллюстрация номер 210. До мажор. Интервал си фа переходит в ми-до. Интервал ля-бемоль-ре переходит в соль-ми. Четвертое уменьшенная квинта. Иллюстрация номер 211. До-мажор. Си-фа переходит в до-ми. Ре-ля-бемоль переходит в ми-соль. В же группе относятся уменьшенная ТРЦ и ее обращение, увеличенное секста. Смотрите параграф 115. Разрешающиеся только двусторонние. Параграф 88. Понятие о более редких типах разрешения. В параграфе 86 было указано преобладающее распределение диссонирующих и свободных звуков, в интервалах, разрешающихся ходом диссонирующего звука на секунду вниз.